Бекки Чейс. Подмена. Эпиграф. Свободен ли тот, кто может позволить себе не лгать? Альбер Камю. События, описанные в этой книге, являются художественным вымыслом. Все совпадения с реальными географическими названиями и именами людей случайны, а отсылки к армейской терминологии и уставу вооружённых сил США трактованы в угоду сюжету. Пролог. В свои 18 Маракейно умела всё: метко стрелять, разбирать и собирать снайперскую винтовку, прыгать с парашютом, ездить верхом, погружаться с аквалангом, драться на ножах. Но 10 лет подготовки пошли прахом. Вместо элитной военной службы Мара попала на металлический стол морга. Огонь не тронул её лица. Лишь опалил пышные волосы. Тёмные глаза были закрыты, а пухлые губы плотно сомкнуты, словно она пыталась сдержать предсмертный крик. Тело лежало на расстоянии нескольких ярдов от меня, но я так и не смогла подойти поближе. Страшно видеть обезобразженную копию самой себя. Мы с детства пользовались этим сходством, чтобы разыграть родителей или соседей. Но теперь уже никто не спутает близнецов Кейн. Да, это Ванесса. Прозвучал хрипловатый голос у меня на духом. Я поёжилась. Неприятно, когда тебя хоронит собственный отец. И стыдно, потому что я не могу заплакать. Мама на моём месте рыдала бы как безумная, а я продолжала моргать сухими ресницами. Примите мои соболезнования. Патологоанатом прикрыл лицо Мэри простынёй. Стоящий за его спиной детектив тихо кашлянул, привлекая внимание. Мне очень жаль беспокоить вас в такую минуту, мистер Кейн, но я вынужден спросить. Ещё по пути в полицейский участок нас предупредили, что в крови Мэри обнаружены наркотики. Вопрос, где она могла их достать, не стал неожиданностью, но я всё равно вздрогнул. Вдруг в полиции решат проверить ДНК, и подмена раскроется. Мы с отцом по очереди высказались, и я, и он были уверены, что сестру накачали умышленно. Детектив придерживался того же мнения, и после дежурной фразы о том, что на поиски убийцы брошены все силы округа, нас отпустили. На парковке я скрестила руки на груди, чтобы унять трясущиеся пальцы, и посмотрела на отца. Ничего не получится. Я не умею притворяться. Ванесса мы это обсуждали. Он устало потёр лоб. Ты должна. Не забывай, накану твое обучение в Гарварде. Знал, на чём сыграть. Я раздражённо стукнула кулаком по крыше машины.